10000 покупка рекомендуемых материалов для короны 20000 работа по изготовлению 250 тысяч И скромная приписка мол я могу просто продать ему все свои камни по 2000 за штуку. Ага сейчас барыга наглый Я уже успел посмотреть аукцион похожих изумрудов там было немного и их цена доходила обычно до 10-15 тысяч.